Глава двенадцать Проснувшись, Захар понял, что улыбается. Он был настолько изумлен этим открытием, что несколько минут лежал без движения, привыкая к новым для себя ощущениям. Захар привык к девушкам на одну ночь, причем ночь, завершающуюся не совместным сном, а его поспешным уходом. Он испытывал неловкость от близости и, хоть и считал это проявлением слабости, предпочитал просыпаться в одиночестве. Но только не этим утром. Он лежал спиной к лавине и, затаив дыхание, слушал, как она просыпается. Вот она пошевелилась, перевернулась на бок, а потом он почувствовал прикосновение холодных ладоней к своей спине. Захар мысленно застонал. Каждая из женщин, с которыми он спал, считала, что проведенная вместе ночь дает ей право требовать ответов на любые вопросы, как будто он мог запросто развернуться и поделиться с ней самой темной частью своего прошлого. Захар готовился к неизбежному, но вопросов не последовало. Тонкие пальчики лавинии осторожно скользили по шрамам Захара а он лежал, едва дыша, и проклинал все на свете. Ее прикосновения заставляли его заново переживать ужас, который стоял за каждым из шрамов, напоминая ему о том, зачем он приехал в Австралию. Его план не должен был затронуть Лавинию, но Захар мог защитить ее, только доверившись ей, а от одной мысли об этом по его коже бежали мурашки. Доверие было для Захара неизведанной и заведомо опасной территорией. «Нам нужно вставать. Скоро завтрак», — сказала Лавинья, целуя его в плечо. «Когда мы улетаем?» «Через пару часов». «Завтра в это же время я буду сидеть за своим столом», — вздохнула она. «Жаль, что сказка так быстро закончилась». «А может, тебе взять отпуск?» — предложил Захар, уцепившись за идею, показавшуюся ему блестящей. — Сможешь больше времени проводить с Рэйчел и со мной? — Что? — Приезжай ко мне. лавинья рассмеялась от неожиданности. Кто угодно посчитал бы подобное предложение, прозвучавшее из уст Захара, шуткой. — Я серьезно. Ты ведь только что сказала, что не хочешь, чтобы все закончилось. «Да, но это вовсе не значит, что я набивалась к тебе в сожительнице», — покачала головой Лавиния. «Зачем ты просишь меня переехать? Меня ведь в любой момент могут назначить опекуном, а это значит всего на пару недель». Захар увидел, как изменилось ее лицо, но заставил себя закончить фразу. «Ты могла бы оставаться со мной, пока я не вернусь в Англию». Она ведь всегда знала, что не сможет удержать его». Старалась принять это как данность, но было слишком жестоко напоминать ей об этом. Так скоро. Лавиния заставила себя улыбнуться и покачала головой. «Это все равно невозможно. Кто будет выполнять мою работу, пока я буду в отпуске?» «Можешь не беспокоиться об этом. В понедельник прилетает мой личный ассистент Эбигейл. Она примет дела». «Но как же так?» Лавиния резко села, притянув колени к груди. Как он мог так легко и быстро найти ей замену? — Но, Захар, мне нравится моя работа. Мне нужна эта работа. И я никуда не уйду. — Лавинья, повторяю, тебе не о чем беспокоиться. Он протянул руку и нежно провел кончиками пальцев по ее обнаженной спине. — Мне нравится быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Мало кто слышал от Захара подобное признание. Но Лавиния не знала об этом. «Я просто пытаюсь помочь. Этой работы у тебя скоро вовсе не будет. Не нужно за нее цепляться». Она хотела обернуться и спросить, что он имеет в виду. Но замерла, пораженная страшной догадкой. Горькие слова Катины, которые Захар так легко заглушил своими обещаниями, вновь зазвучали у нее в ушах. «Ты собираешься все разрушить?» — Всего лишь закрыть, — перебил ее Захар, но Лавиния не желала ничего слушать. — Разрушить, — повторила Лавиния. Ее губы побелели. Она сжалась в комок, крепче прижав колени к груди. Осознание всего ужаса ситуации ледяными когтями сжало ей сердце. Страшно было даже представить, как внезапная потеря работы повлияет на ее шансы получить опеку над Рэйчел а даже если ей позволят забрать сестру, как она будет ее содержать? Просто не могу поверить, неужели ты правда сделаешь это? Что будет с Ниной, Катиной, ее коллегами? С каждой новой мыслью паника нарастала, как сокрушительный снежный ком. — А как же Жасмин? — в ужасе спросила она. — Он приехал на эту яхту, как почтенный гость зная, что собирается закрыть дом Коловски, а значит, сорвать свадьбу принцессы. Она ведь выходит замуж через несколько недель. Я уже занимаюсь этим вопросом. Обо всех клиентах и сотрудниках компании позаботятся. Будут выплаты по сокращению и компенсации, не нужно воспринимать это как нечто личное. — Но для меня это и есть нечто личное! — воскликнула Лавиния. — Как ты не понимаешь... Мы с Жасмин стали подругами, и это ее свадьба. Уверен, король Абдулла легко решит эту проблему. В конце концов, это всего лишь платье. Все шло совсем не так гладко, как ожидал Захар, но он надеялся, что еще сможет успокоить Славинию. — Все будет хорошо. Ты будешь в стороне от всего этого. Останься со мной, и я сделаю так, что тебе не придется искать новую работу. Когда я уеду, ты сможешь сосредоточиться на Рэйчел. Может быть, продолжишь учебу». Захар придвинулся ближе и обнял ее. Но Лавиния отпрянула от него, как от чумного. Ее голубые глаза пылали гневом. «Ты собрался платить мне за то, что я буду твоей любовницей? Я просто хочу позаботиться о тебе. И поэтому будешь платить мне за то, что я сплю с тобой? Ты передергиваешь». «Нет нужды передергивать, все и так предельно ясно. Ты хочешь, чтобы я стала твоей личной проституткой?» «Что? Это просто смешно!» «Вовсе нет. По этой части я эксперт, ведь моя мать спала с мужчинами за деньги. Я сделала все, что было в моих силах, чтобы избежать этой судьбы, выбраться из пропасти, куда она пыталась меня затянуть. А ты хочешь зашвырнуть меня обратно». «О чем ты говоришь? Я предлагаю тебе шансы изменить твою жизнь». «Нет, ты лишаешь нас каких-либо шансов!» Сокрушенно покачала головой лавиния. «И обесцениваешь все то, что произошло между нами ночью!» Она выскочила из кровати так быстро, словно матрас вдруг вспыхнул огнем. И, завернувшись в покрывало, повернулась к нему. «Мне не нужна твоя благотворительность, Захар. По правде говоря, мне жаль тебя. Ты умеешь привязывать к себе людей только деньгами». Лавиня бы с удовольствием оделась и ушла прочь, но они были на яхте, посреди океана, так что она просто закрылась в ванной и долго стояла под душем, смывая с себя запах Захара и всеми силами стараясь не плакать. Даже если бы Захар намеренно пытался унизить ее, он не смог бы добиться большего. Как ей возвращаться на работу, зная о том, что произошло? Как ей смотреть в глаза Жасмин и королю? Ей хотелось только одного — уйти и никогда больше не видеть его. Но, увы, прямо сейчас это было невозможно. А значит, ей придется справляться с проблемой единственным известным ей способом. Впервые за долгое время Захар не знал, что ему делать. Он действительно хотел позаботиться о ней и никак не ожидал подобной реакции. Захар слышал, как Лавиния включила воду и приготовился ждать ее возвращения. Он ведь сразу сказал, что не хочет серьезных отношений или привязанностей. Он привык решать все вопросы деньгами и не видел в этом ничего плохого. Деньги позволяли ему держать дистанцию и избегать лишних эмоциональных связей. Но сейчас Захару было необходимо найти иной подход к Лавинии, хотя бы потому, что она слишком много знала и могла нарушить его планы. Но, конечно, не только поэтому. Он старался придумать правильные слова, морально готовился к тому, что придется утешать ее, стирать поцелуями слезы с ее очаровательного лица, даже извиняться. Но когда дверь ванной, наконец, открылась, и Лавиния вошла в комнату, стало ясно, что она не нуждается в утешении. Не намека на слезы, тщательный макияж, золотистые волосы убраны в высокий хвост, и что сильнее всего сбивало с толку — улыбка. Она без тени смущения сбросила полотенце и начала одеваться. — Тебе тоже лучше начать собираться! — мимоходом заметила она. Поверх кружевного комплекта белья нежно-фиолетового цвета лавиния надела простую белую рубашку и элегантный брючный костюм. Она выглядела спокойной, уравновешенной и невероятно красивой, и при этом ее лицо ни на мгновение не покидала улыбка. Захара же чего угодно — споров, обвинений, даже готовности передумать. В конце концов он предлагал ей сумму, благодаря которой Лавиния смогла бы кардинально изменить свою жизнь. Но вместо этого она улыбалась и вела себя так, словно ничего не произошло. Это стало для Захара ударом ниже пояса, ведь он понимал, что это значит. Лавиния играла, так же, как и для тех отвратительных мужчин, перед которыми она когда-то была вынуждена танцевать. А та настоящая лавиния, которую он только начал узнавать, закрылась от него.